Глава 11. Поехали, приказала Смоде, вернувшись. И вы собираетесь, закинем вас в твою пещеру. Отсидитесь там лет 200. Обернулся он к ещё не пришедшему в себя до конца дракону и прими наконец нормальный вид. Голод не выдержит такую тушу. Я решила, что никуда не поеду, сказала храбро, глядя в чёрные глаза рыцаря. Домой вернусь к отцу. Задрали вы меня уже все. Нашли, блин, Антихриста. Совсем идиоты. У меня даже признаков нет, что я какая-то особенная. "Да?" приподнял бровь демон, и лицо его перерезала кривая ухмылка. "Признаков нет, но крылья зачётные. Вот это тебя глючит. Я думал, у адских рыцарей психика-то покрепче будет. Какие крылья? Надо же было придумать такое." засмеялась и оглянулась, ощущая поддержку у дракона и баванши, которые сидели на полу, прижавшись друг к другу. Эти гады промолчали. Просто отвели глаза и всё. Такого предательства я не ожидала. "Огромные и угольно-чёрные", хмыкнула Смадей. Гавриил, как увидел, чуть не облез от зависти. "Твои-то крылышки побольше его будут даже". "Я тоже видела", подала голос Бобби. "Красивые крылья". Так, коллективное помешательство буркнула и зашагала к выходу. Адьёс, муча час. Звоните иногда. Не занимайся ирундой, зарычал демон, преграждая мне путь. Я всё равно тебя не отпущу. А ты попробуй меня остановить, оскалилась я и зарычала. Нужен ты мне больно, чёрт-то фрыцарь. Ты говоришь от меня одни проблемы. Так вот, ты сам одна сплошная ходячая неприятность. Асмодей приблизился ко мне вплотную. Так, что я почувствовала возбуждающий мускусный аромат его тела и обжигающее тепло. Он взял меня пальцами за подбородок. Я закрыла глаза в ожидании поцелуя, но он отпрянул и прошептал: "Не заставляй меня быть грубым с тобой, скверна. Не знаю, почему ты решила, что демону надо, может, что-то чувствовать по отношению к тебе. У меня нет души, девчонка, и я потерял её 22 года назад. Пошла в машину, или я убью тебя" зарычала Смадей, обдавая обжигающим дыханием: "Хрен тебе, сволочь!" Выдохнула, задохнувшись от обиды и злости, и пнула черноглазого по колену. А Смадей взревел, лицо его деформировалось в уродливую маску, на голове появились огненные рога. Перекинув моё сопротивляющееся тело через плечо, демон твёрдым шагом зашагал туда, где вздрагивая от нетерпения, ждал его адский конь. Ни церемонись, бросил меня в багажник, предварительно обмотав руки и ноги огненной цепью. Астениш маленько хмыкнул, мознув по мне без интереса взглядом. Ял ничтоже у тебя, зашипела, брызжа слюной и заёрзала, пытаясь избавиться от оков. Лучше бы мне было не оживлять тебя. Мёртвый ты мне нравился больше. Ты тоже не фонтан, так-то, ухмыльнулся демон и захлопнул крышку. Увидимся в аду. Злодейски захохотал рыцаряда, сэра Смодей. Ехали мы долго. Я даже успела успокоиться и задремать, стараясь не думать, что служит багажником у адского скакуна. Проснулась от того, что они мели руки. Я затрепыхалась, пытаясь содрать с себя дурацкие демонские оковы, и вдруг осознала, что мы уже не движемся. «Эй, а ну выпусти меня, демонюка!» закричала, колотя коленями в крышку багажника. Мне в туалет нужно. Как оскверню сейчас твоего скакуна, будешь знать». «Чего орёшь-то?» Багажник распахнулся, и я увидела гадского рыцаря, улыбающегося от уха до уха. «Ну и нервы у тебя. Спишь как сурок?» Сказал и, схватив меня за шкирку, встряхнул, поставив на ноги. Я едва не упала. Ноги затекли так, что я их не чувствовала. «Давай, дракон с Бобби попрощаться хотели. Вряд ли ты их ещё увидишь, принцесса» склонился надо мной с модой, освобождая от пут. На мгновение он замер и, думая, что я не замечаю, уткнулся носом мне в макушку. "Эй, ты чего? Меня понюхал?" Задохнулась я от возмущения, мечтая вцепиться в дьявольскую физиономию. "Я тебе уже говорил, не обольщайся", злобно прорычал демон, не зная, куда деть горящие глаза. "Долбаный ты извращенец!" Заревела и, почувствовав, что руки освободились, залепила Асмодею звонкою пощёчину. Он поморщился и, схватив меня за шею, оторвал от земли. "Ненавижу, тварь", спокойно сказала с пепеливым взглядом. Я захрипела и повисла в его руке безвольной куклой. "А, отпусти", сказала, рассматривая перекошенное яростью и болью лицо демона, сквозь выступившие на глазах слёзы. "Ненавижу" прошептала Смадей и разжал мёртвую хватку. Я упала на землю, пытаясь восстановить дыхание, рвущееся из груди хрипами, переходящими в беспомощные рыдания. Рыцаряда переступил через меня и ушёл, даже не оглянувшись. Он не нужен мне. У меня другое предназначение, убещала себя, валяясь на поросшей чахлой зелёной травкой земле. Но невероятное желание осмотреть в чёрные, похожие на космос глаза, ощущать рядом с собой горячее тело демона, иметь возможность прикоснуться к нему, пересиливали голос разума.